Правильный подход руководителя, да, не начинайте дело, которое не готовы закончить. И когда я в компании внедряю какую-то систему управления, да, я накачиваю давление в систему, я предоставляю поддержку, я показываю, как надо. Я готов всем помогать, кто пытается, кто хочет, но я лишаю людей возможности не делать того, что нужно. Просто. Да, человек, и очень быстро любой человек понимает, да, что у него есть вариант. Либо вот пытаться стараться, и тогда ему будет благо, ему помогут, будут там тащить на себе. Но любая попытка деструктивного поведения, да, она будет пресвящена достаточно нелицеприятно, жестко и без всяких скидок там на прочее. То есть, понимаете, нет идеи жесткого и мягкого. Да? То есть, вот, руководитель должен уметь быть и жестким, и мягким. Да, он как бы един в трех лицах. Он мягок, доброжелательный, но уважителен с теми, кто ведет себя по правилам. Он жесток и нетерпим к малейшему нарушению установленных договоренностей. Да, вот для этого работают парадигмы. Некоторые были на семинаре. Да? Вот Есть правила игры. Я их внедряю. Я их должен, моя задача четко обозначить. Я не должен на людей налетать за то, что они что-то не делают, если мы об этом не договорились. Это неправильно. Да, но если мы договорились, действуем так, все поняли, значит мы действуем так. Один раз я могу списать, что не понял. Два раза уже не буду. Ну, вот, понимаете, то есть Руководитель должен транслировать правила. В общем, мы говорим, управление это система. Да, если вы не поставили правила, не имеете права наказывать людей. А это он давно знает. Он давно знает, а вы что на него сегодня налетели? Значит, тогда освежите тему. Подойдите, скажите, ты знаешь, ты продолжаешь опаздывать. Вот. Мне бы не хотелось, чтобы ты продолжал это делать, поэтому я тебя предупреждаю. Будь любезен, больше не опаздывай. И при этом вы к чему можете быть готовы? Что вас не возьмут в голову. Правильно? Ну, человека вы предупредили. Ну, и так обновили, освежили. Вот теперь можете начинать наказание. Вот, поэтому вот черные овцы, да, если они что-то нарушают и давно заслужили, чтобы быть честным, не набрасывайтесь просто, да, а обновите ту тему, по которой они вас раздражают. Ну так дайте человеку шанс. Потому что задача не испортить его, а вывести на какую-то вещь или как минимум потренироваться. Но игра должна быть честной, да, потому что действительно столько-столько терпели, вдруг наскочили. Да, тоже неправильно. То есть ну, оно как бы имеем право, но это некорректно. Все-таки лучше бы вот так, по-честному сыграть. да Ты знаешь, вот есть такая вещь. Больше я... Этого тебе не позволю. В принципе, я бы тебе рекомендовал изменить отношение к этой теме. Окей? Возражения есть? Есть. Излагай. Почему это с твоей точки зрения не надо делать? Вот диалог. Да? А если человек говорит, да, понял, хорошо, все. Ну, примерно так. Но это большая тема. Хорошо. Продолжаем тему. Итак, про регламенты мы закончили. Следующая тема – делегирование. Делегирование. А Делегирование, как никакая другая компетенция, позволяет поместить человека в так называемую точку смерти. Что такое точка смерти? Да, Это такое место на поле боя, где, так еще СНЗ излагал эту тему, да, точка смерти, местность смерти, где солдат может выжить, если будет сражаться, как дьявол, но если он не будет сражаться, как дьявол, он будет однозначно убит противника. Ну, простейший исторический пример, это сжигание мостов, сжигание кораблей, да, когда вперед еще шанс имеешь выжить, назад утопят, как котенок. Все. Хочешь – бейся, грызи зубами, лезть на стену. А назад все равно некуда. Вперед шанс есть, назад шанса нет. Ну, примеры армейские, простейшие, там, внизу пологового склона, да, вот тут окоп положил, вот человек захочет отступить, он будет отступать вверх по пологому склону, понятно, что его щелкнут, как куропатку, да. Зачем он будет в этом окопе насмерть сидеть? Вот, собственно, такая вот жесткая история. Делегирование, как никогда, позволяет решить этот вопрос. В каком смысле? Правильно организованное делегирование – дает человеку все возможности хорошо сделать работу. И очень убедительно показывает, что пытаться ее сделать плохо даже не стоит. Ну, то есть будешь пойман, и, соответственно, жизнь твоя станет неинтересной. Да, поэтому делегирование очень хорошо позволяет это сделать. Делегирование как раз один из тех примеров игры на контрабасе, которая всем, в принципе, понятна, но мало кто умеет играть. То есть мы занимаемся делегированием, Но в несколько упрощенном варианте. На самом деле э, компетенция это трудная, тонкая, да, со множеством нюансов. И я буду вам полировать мозги с этой штукой достаточно долго, поверьте. Там очень много деталей, в которых дьявол и скрывается. Итак, первая проблема, да, первая проблема делегирования – это так называемые уровни делегирования. Э, какие можно выделить уровни делегирования? Первое. Уровень идеи. Как происходит делегирование на уровне идеи? Слушай, ты знаешь, я вот подумал, что неплохо бы нам заняться шпильками от шпунделя калибром 12. Поэтому займись этим вопросом. Вопрос. В каком случае делегирование в таком формате будет трансформировано в набор взаимосвязанных, целенаправленных и эффективных действий? Когда я делегирую фигуре, практически равной мне. Ну, по отношению к делу по квалификации, по мотивации, мы одинаково синхронизировано понимаем какие-то принципы ведения дел, да, то есть это достаточно серьезная, весомая фигура, да? тогда есть хоть маленький шанс. Во всех остальных случаях эта ситуация абсолютная безнадега. Но, кстати, в таком формате делегирование происходит достаточно часто. А, на первом семинаре мы... Описываем такую помеху эффект Bluetooth, когда руководитель забывает, что между головами отсутствует bluetooth эффект И когда у него созревает в голове какая-то гениальная идея, вовсе не факт, что подчиненный находится ровно на той же стадии восприятия. Хотя они питаются одной информацией, да? читают одну газету, находятся в одной компании, изучают одни данные. Но это вовсе не значит, что подчиненный с вами синхронно дошел к восприятию этой идеи, что руководителя часто удивляет. Следующее, это так называемый уровень тезисов. Ну, как выглядит делегирование на уровне тезиса? Послушай, я думаю, что шпильки от шпунделя калибром 12 очень перспективное направление. Пожалуйста, займись этим. Я бы тебе рекомендовал сделать то, то, то и то. Ну, то есть мы как бы продолжили идею. Тезисный такой векторный уровень. Шансы примерно такие же, как и в первом случае. В чем еще проблема? Почему это часто не срабатывает? Допустим, действительно, заниматься шпильками от шпунделя – идея весьма перспективная и очень своевременная. Вы уверены, что ваш подчиненный тоже это понимает? А может у него мысль, что надо заниматься бревнами шириной 9? Может такое быть? И он не знает, откуда вы взяли, что шпильки от шпунделя – идея весьма… То есть он знает, что такое шпильки от шпунделя, он в принципе знает, как довести дело до конца, только он часто не понимает, а с какого хрена шефа ободрала. Может такое быть? Может. Да, поэтому… Ну, безусловно, если он ко всему этому еще и очень исполнителен, привык не сомневаться, верит шефу как себе, не требует для своих действий какой-то контеста, ну тогда, конечно, все получится. Правда, я с трудом себе представляю такую фигуру. Знаете, Мое второе «я» без моих амбиций называется. Может, же он Деппельгарднер, такой двойник, с четкими купюрами. Потому, что я бы вот так вот не сработал бы. Да? Мне вот еще объяснить, да почему. А слушай, были же другие мысли. А он нет, он такой же, как я, только сработает. Mm -hmm. Да, ну, по умолчанию, там разберемся. Бери больше, кидай дальше, потом сочтемся. А, следующая идея. Следующий уровень делегирования. Делегирование на уровне целей. Так к вопросу планирования. Так называемый смарт-подход. Потому что... Правильно сформулированная цель имеет как минимум пять параметров. Это измеримость. Да? Вспоминаем, кто помнит. Первый параметр цели – измеримость. В данном случае как можно выразить измеримость? Ну, например, какой объем продаж мы хотим достигнуть в штуках, ли, в тоннах, ли, в литрах или да? еще кое-какие вещи. Часто калибровка цели это еще та история. Значит, первое – это измеримость, второе – это конкретность. Конкретность в ряде случаев – это уточнение, там, из каких регионов эти шпильки от шпунделя, да, там, какого качества шпильки от шпунделя, на рынке их много. Разные поставщики от Тайваня там, до Канады, к примеру, да, там, а, собственно, на какую аудиторию эти шпильки от шпунделя должны быть рассчитаны. Согласитесь, что много там вопросов есть. Да? Ну, Так я условно говорю, чтобы человек им профессионально занялся. Значит, Второе – это конкретность. Третий признак цели – это срок. Четвертый признак цели это реалистичность и пятый признак цели это экологичность, взаимосвязанность. то есть данный вброс не должен параметры цели или разные цели не должны противоречить друг другу. То есть они должны не противоречить по ресурсам, по занятости, там, по трудовым ресурсам, по технологическим, по финансовым и по много чему еще кратко. А согласитесь, что для того чтобы так откалибровать задание, Треба маленько посидеть и подумать, правильно? Основная проблема делегирования, что руководитель сбрасывает на голову сотрудникам полупережеванные мысли. То есть вместо того, чтобы четко и внятно изложить, идет поток сознания. Я вообще советую руководителям да, вот, тренироваться разговаривать с джинном с Марса. Знаете, вот джин сделает все, что угодно, но вы ему не забудьте четко объяснить, что нужно сделать. Да, потому что иначе там есть куча разных анекдотов, как джинны желания выполняют. Цитировать не буду, всем известная да, история. Вот. Поэтому вот не надо разговаривать с причиненными, потому что черт его знает, что они там наколдуют. Да? Вот представьте, что перед вами джин идиот. Можно сделать все, что угодно, только вы ТЗ извольте сформулировать внятно. Да? И на ком-то потренируйтесь, прежде чем давать задание. Да, то есть ТЗ нужно давать очень внятно, а для этого нужно собственные идеи, как правило, откалибровать. Так вот, даже делегирование на уровне цели предполагает очень высокую квалификацию подчиненного, которому мы эту идею делегируем. А я обращаю ваше внимание, чтобы от идеи прийти к цели, нужно эту идею довольно хорошо обработать. Вот почему... Перед делегированием, ну понятно, что если мы говорим секретарю сделать стакан чая, то можно пренебречь всеми этими процедурами, но мы же и не рассматриваем с вами, как поручить секретарю чай подготовить. Да? Это, с этой задачей мы, в общем-то, легко справимся. Мы же обычно рассматриваем более сложные ситуации. Поэтому очень часто в планах руководителя к вопросу планирования, помните, сказал, что без планирования, как правило, делегировать нереально. В планах руководителя очень часто должна фигурировать отдельная процедура – подготовка к делегированию. Потому что ну, подготовка – это вот собственную чувственную мысль, превратить в конкретное задание. Это нереально на ходу сделать, потому что очень часто, что может быть, когда мы начинаем обдумывать задание? Мы подвергаем его ревизии, мы задумываемся о каких-то нюансах, о которых сначала не думали, правильно? То есть мы начинаем сами сомневаться, действительно ли калибр 12, а в принципе 13, 14, 15 – тоже неплохая история, да? То есть и вот теперь уже, через какое-то время, можно внятно излагать вещи. Вот вначале идею надо обработать, поэтому иногда вообще нормальная вещь, когда мы планируем подготовиться к делегированию. То есть мы осмысливаем пришедшую в голову светлую идею. Если мы не владеем планированием, когда мы это будем делать? Когда-то. Следующий уровень делегирования это уровень задач. Я специально использую термины тайм-менеджмента, да. И, наконец, нижний уровень делегирования уровень мероприятий. Ну, мероприятие можно еще э, спораллить с уровнем инструкций. Задачи говорят, что делать. Делегирование на уровне мероприятий говорит, как делать. Ну, например, я даю задание. Пожалуйста, подыщите мне. Ну, подыщите мне поставщиков, а шпилек от шпунделя калибром 12, при этом они быть, должны быть расположены только в ЕС. Чего тут нет? Где, под, как подыскать? Да? Вот если человеку надо объяснять, как подыскать, это уже уровень мероприятий. Для того, чтобы это сделать, зайдите в Google или там запишите в торговую палату Европейского сообщества в Брюсселе, которую можно найти там-то, там-то, там-то. Это я уже делегирую на уровне мероприятий. Потому что если человек не владеет дальнейшей технологией, то от того, что вы ему скажете, подыщите мне, не факт, что он будет после этого делать. Не сталкивались с такой загадкой? Что часто мешает? Мы повышаем, преувеличиваем уровень подчиненного и его стремление добиться результата. И очень часто происходит следствие. То есть опять эффект ложной проекции возникает. Да? Руководитель, Стандартная ошибка делегирования. Руководитель делегирует как бы сам себе. Вот он делегирует. Вот если бы я был на его месте, и мне бы сказали «подыщи», то я бы я бы пошел в интернет, я бы написал туда, я бы обратился к знакомым. Ох, чего я бы натворил, если бы мне такое сказали. Вы – да. А кто вам сказал, что он будет делать ровно то же самое? Ну, он же лояльный сотрудник, я говорю, а кто это вам сказал? А вы уверены, что он обладает должной квалификацией и вашей пробивной способностью? Есть такой параметр «хочет-может» в бытовом смысле. «Хочет» — это мотивация, а «может» — это квалификация. Вы уверены, что он «похочет-может» близок к вам? Вы бы да, вы бы сломали все, преодолели, там, хакнули защиту Пентагона, вы бы добились. А он будет точно так же действовать? Ну, конечно, вы уверены? Да, тогда делегируйте. В остальных случаях неплохо бы уйти на уровень ниже.